Он осушил до дна стопочку с чистым спиртом, мотнул головой и побыстрее прожевал кусок холодной моралятины. Напиваться нельзя. Но поди ты объясни. Краем уха он услышал, как Гена и Грива интересуются. А почему Катя увидел эту ировку, сукин кот? Большим пальцем Мазур коснулся сквозь свитер курка ТТ. напоминав, что внаощупь шестерёнку, и успокоился, услышав последовавший почти без запинки ответ Ольги. Да мне почему-то Нине всю жизнь не нравилось. Кате хотелось быть вот в 10 классе и подурачилась. Гена, понизив голос, сообщил, что прекрасно её понимает. Катя и в самом деле великолепное имя, что до него он всю жизнь мечтал познакомиться с очаровательной девушкой по имени Катя. Вот только мечту всё как-то не удавалось исполнить. И всё такое прочее. Ворец со огненной стихии держался вполне пристойно, не наглел и с руками не лез, так что даже таёжному берёку пока не к чему прицепиться. Хуже другое, Мазур, неустанно державший их всех в поле зрения засёк когена мимоходом, пошептал с о чём-то с двумя из соратников, а те, вернувшись за стол, усиленно принялись хозяину подливать под перемигивание остальных. Знакомые дела, подумал Мазур. Я, значит, под стол, а ты к жёнушке с сочувствием. Стратег, бля. и преспокойно отодвинул рюмку. «Не, мужики, не в таком темпе. Вам хорошо, отстрелялись, а мне паром гонять до темноты. Спросят потом с меня, а не с вас». Рослый генин-сообщник попытался было обезоруживающей простецкой ухмылкой настоять на своем, но Мазур без колебаний пропустил мимо ушей заклинания вроде «Да брось, Федя, обижаешь!» твердо повторил «Связь». У меня, Миша, работа. Прошло больше часа. А гости располагались за столом всё более уютно. Что хуже, шофёр начал вскоре опрокидывать рюмашку наравне со всеми, и не походило, чтобы помнила предстоящие дороги. Пару раз уже прозвучало: "Ну, мы, если что, заночуем на полу". За это время Переправлять пришлось лишь две машины с того берега на этот. Феде всё чаще предлагали плюнуть, поднять красный флаг и примкнуть к честной компании. Воды и мяса готово, а в машине ещё спиртяга. Он оставался непреклонен. Позволил себе лишь две стопочки, а вот гости малость рассладели. Гена уже однажды попытался в сенях культурно приобнять Ольгу. беда с теми, кто полагает себя неотразимыми. Шофёр притащил из Уазика гитару, и пошли песни. Мазур понемногу начинал нервничать. Самое скверное то, что частенько кто-то из них уходил в сортир, естественно, не спрашивая позволения. У пьяного мысли движутся непредсказуемым зигзагом, сунет нос в баньку и начнётся карусель. Словно бы в дополнение к своим тягостным мыслям Мазур вдруг явственно расслышал «банька!» Поднял голову. «Что?» «Может, баньку и стопим?» Предложил широкоплечий Миша. «Оно бы самое то!» «Вы ж ехать собирались». «А-а! Куда по такой погоде? Ты не против?» «Да чего там?» Сказал Мазур. «Положить вас только негде». Я же говорил, на полу, не аристократия. Давай баньку справим. Сейчас посмотрю, хватит ли дровошишек. Медленно сказал Мазур, испытывая страстное желание влепить любителю чистоты в улоб. Да я же видел полный поленница. Тогда справорим, кивнул Мазур. Ты мне вот что скажи, генаши, у вас от мужей часто в ухо получает? Федя, да ты в натуре, он же в шутку. А ты не слышал, что я тут с таким шутняком сделал, с тем бежманским? Федя, да не бери в голову. Язык почешет, зубками поблестит. Ты его отведи-ка сюда, да попроси, чтобы не особенный хвост распускал. Ясно? Я смотрю, Миша, ты у них за старшего, вот и действуй. Я человек по-таёжному гостеприимный. Но есть свои маленькие слабости. Терпеть не могу, когда мою Нинку при мне за задницу дреплют. Когда без меня, впрочем, тоже. — Федя, иди! — Проведи разъяснительную работу. Ведь и на дверь, Миш, показать могу. — Тяжёлый вы народ, бацмана! — грустно сказал Миша, чуть пошатываясь. Выбрался из-за стола и пошел в сени, где Гена, болтая без умолку, помогал Ольге открывать банки с огурцами. Мазур двинулся следом, похлопал его по плечу. — И другим тоже скажи. Накинул плащ, вышел во двор. Пара минут у него была, пока Миша напоминает своей брашке о необходимости держаться в чужом доме по-джентльменски. Хватит, чтобы в темноте отволочь Фёдоров в сараюшку. А там, по примеру покойничка, можно отправить всю кодлу в баню и запереть. К чёртовой матери. Дров там достаточно, ни озявну до утра, ни графья, никто их цинично рассуждая в гости не загонял. Оглянувшись на дом, вошёл в баньку. Света пока достаточно, и легко было рассмотреть, как лицо усопшего боцмана искажено ужасом. Он уже начал на совесть коченить. Правая рука нелепо согнута. Подхватив его подмышки, Мазур выволок жмурика под дождь, волоком потянул к сараюшке. На крыльце раздался сдавленный возглас, нечто среднее меж громким иканием и оханием. Мазур мгновенно выпустил труп. С глухим стуком упавший на мокрой доске, потом только обернулся. Там стоял Гена и, похоже, пребывал в оцепенении, пытаясь сообразить. Чудится ему это или как? Даже подошёл поближе к перилам. Эй! Мазур метнулся к нему стуча шапогами в развивающемся плаще, похоже, должно быть на лубочном вампира сдешних мест. Гена, хоть и был уже зрядно поддатым, шарахнулся, искривив лицо в совершенно детском испуге. Но в дверь, конечно, не успел юркнуть. Мазур действовал по всем правилам: ослепляющий, оглушающий удар в лицо, в догонку пара, тройка послабее по корпусу. Подхватил скручившегося кудряша под миккитки, поднатужившись, поднял и головой вперёд швырнул в дверь. Ольга успела вовремя отшатнуться. Гена пролетел мимо неё, сбил стул и приземлился на полу. Никто не успел ни обронить словечка, ни пошевелиться. Мазур выстрелил в потолок, рявкнул: "Седеть!" и навёл на них пистолет.